одними машинами. Мы можем запускать нацеленные ракеты и беспилотные самолеты-разведчики, но в решениях, какие принимает летчик, его не заменит никакая машина. А в ходе этой миссии непременно будут ситуации, в которые придется вникать лично. Его спросили, чего он хочет. Он сказал, что на борту должны быть как роботы, так и обитаемые лодки. Еще он предложил отряд дельфинов и к своей радости узнал, что МК-6 и МК-7 уже откомандированы на судно. Узнав, кто будет опекать дельфинов, он обрадовался еще больше. Росковец не знал о Беннона лично, но имя слышал. Говорили, что Джек — лучший тренер дельфиньих отрядов, что он открестился от флота как от черта, но теперь снова в строю. Потом Росковец удивил начальство еще раз. Они ожидали, что он забьет корму вертолета Носса аппаратами типа русского мира, японского «Шинкаи» и французского «Наутиль». В мире... Было не так много батискафов, способных погружаться глубже трех тысяч метров. Но Росковид знал, что от существующих лодок ему будет мало проку. Вертикальные движения они могли проделывать только посредством заполнения и откачивания балластных танков. Они были неповоротливы, как дирижабли. Росковид же думал о войне и невидимом противнике. Ему нужен был глубоководный истребитель. Вскоре он наткнулся на одно предприятие — Хоукс Оушен Technologies, способное осуществить его мечту о полете под водой. Росковец выразил свои пожелания и выложил кучу денег, поставив условия, чтобы конструкторы сократили и без того предельно сжатые сроки. Деньги делают свое. Когда в 10.30 ученые Собрались у пирса нижней палубы в неопреновых костюмах, сберегающих тепло. Росковицу было приятно, что и ему есть чем удивить этих умных людей. Пилотами были опытные морские волки, у которых уже перепонки между пальцев выросли. Но Росковиц решил обучить управлению аппаратами и ученых. Он знал, что в ходе такой экспедиции может случиться всякое, придется и гражданскому человеку сыграть свою роль. Он подал знак «Браунинг» опустить с потолка один из четырех аппаратов Flight. Лодка походила на увеличенный «Феррари» без колес и на космический корабль, широкий и плоский, с двумя застекленными кабинами, торчавшими из поверхности под углом вперед. Под кабинами размещались многосуставные манипуляторы, но самым поразительным были обрезанные крылья. «Вам, наверное, кажется, что он похож на самолет», — сказал Росковец. «Это и есть самолет, и такой же подвижный. Плоскости выполняют ту же роль, только действуют в обратную сторону. Самолет они поднимают вверх, а дипфлайт вгоняют вниз. Рулевой механизм тоже как у самолета. Он не падает камнем на дно, а опускается под углом до 60 градусов, делает элегантные повороты, молниеносно мчится хоть вверх, хоть вниз». Он изобразил полет ладонью, — и указал на кабинке. Главное отличие от самолета, что тут не сидишь, а лежишь. Это позволяет нам ужаться до габаритов 3х6 и на 1,40 м в высоту. — На какую глубину он может погружаться? — спросил Уивер. — Хоть на дно Марианской впадины. — На это у вас уйдет полтора часа. Эта ласточка делает 12 узлов в час. Корпус у нее глубинно прочный, керамический. Кабины из акрила, оправленного в титан. Обзорность круговая — что в нашем случае значит вовремя удрать или открыть огонь. Он показал на днище. Наш дипфлайт оснащен четырьмя торпедами. Две из них ограниченной разрывной силой, могут тяжело ранить и убить кита, а две способны проделать серьезные дыры, разрывают сталь и камень. Стрельбу предоставьте пилоту, разве что он убит, у вас нет выбора. Росковец хлопнул в ладоши. Окей, а теперь можете подраться, кому первым сделать пробный выезд. Ах да, еще вот что. Воздуха хватит на 8 часов полета. Если случится где-то застрять, вы можете подключить систему жизнеподдержания в ней кислорода на 96 часов. А уж за это время мы успеем вас спасти. Ну, кто первый? Без воды? спросил Шанкар, скептически глядя вниз. Росковец ухмыльнулся. Пятнадцати тысяч тонн вам хватит? Палубу. Затопить. Combat Information Center Пока ученые пребывали в царстве росковица,